Часть 12. Почему я не могу заниматься тем, чем на самом деле хочу заниматься в жизни, и на этом нормально зарабатывать? Что? Ты говоришь, что хочешь получать удовольствие и этим зарабатывать на жизнь? Брат, ну ты и размечтался. Ты о чем? Я просто шучу. Немного читаю твои мысли, только и всего. Видишь ли, это была твоя мысль по этому поводу. Это был мой жизненный опыт. Да. Мы все прошли через это не один раз. Люди, которые зарабатывают на жизнь, делая то, что они любят, это люди, которые настаивают на том, что так и нужно делать. Они не отступают, они не сдаются. Они осмеливаются делать так, чтобы жизнь не отнимала у них то, что они любят делать. Но есть другой элемент, который надо воспитывать. Этот элемент отсутствует в понимании большинства людей, когда речь идет о деле всей жизни. Что это такое? Быть и делать – это разные понятия, хотя многие люди уделяют особое внимание именно последнему. А что, должно быть по-другому? Здесь ни при чем, должно или не должно. Важно только то, что ты выбираешь и как ты можешь это получить. Если ты выберешь покой, радость и любовь, то ты мало чего добьешься через то, что ты делаешь. Если ты выберешь счастье и удовлетворенность, то на пути делания ты почти ничего не найдешь. Если ты выберешь воссоединение с Богом, высшее знание, глубокое понимание, бесконечное страдание, полное осознание, предельную самоосуществленность, ты немного получишь из того, что ты делаешь. Другими словами, если ты выберешь эволюцию, эволюцию своей души, ты не сможешь совершить ее только через мирскую деятельность своего тела. Функция тела – делать. Функция души – быть. Тело всегда что-то делает. Каждую минуту каждого дня оно чем-то занято. Оно никогда не останавливается, никогда не отдыхает. Оно постоянно производит какие-то действия. То, что оно делает, происходит либо по зову души, либо наперекор душе. Качество твоей жизни зависит от того, какая чаша весов перевешивает. Душа всегда есть. Она есть то, что она есть, независимо от того, что делает тело, а не как следствие того, что оно делает. Если ты считаешь, что твоя жизнь посвящена деланию, то ты не понимаешь сам себя. Твою душу не волнует, что ты делаешь для пропитания. И когда твоя жизнь закончится, тебе это тоже станет безразлично. Твою душу заботит только то, что ты есть в тот момент, когда ты что-то делаешь, что бы ты ни делал. Душа занята состоянием бытия, а не состоянием действия. И чем душа стремится быть? Мною. Тобою? Да, мною. Твоя душа есть я, и ты это знаешь. Она занята лишь тем, что старается это пережить на опыте. И то, что она помнит, есть самый лучший способ получить этот опыт. Не делать ничего. Не надо ничего делать, просто быть. Быть каким? Каким ты хочешь быть? Счастливым, грустным, слабым, сильным, радостным, мстительным, проницательным, безрассудным, хорошим, плохим, мужчиной, женщиной. Сам назови. Я говорю буквально. Назови сам. Все это очень глубоко, но какое отношение это имеет к моей карьере? Я стараюсь найти выход, как выжить, уцелеть, поддержать себя и свою семью, делая то, что я люблю делать. Старайся быть тем, кем ты хочешь быть. Что ты имеешь в виду? Некоторые люди зарабатывают много денег на том, чем они занимаются, а другие не могут преуспеть, хотя они делают одно и то же. В чем разница? У одних людей квалификация выше, чем у других. Это только один аспект. Возьмем другой. Допустим, два человека имеют примерно одни и те же навыки. Оба получили образование в колледже. Оба были отличниками. Оба хорошо знают свое дело. Оба умеют работать. Но у одного получается лучше, чем у другого. Один процветает, а другой еле перебивается. Почему так получается? Расположение. Расположение. Однажды кто-то сказал, что когда открываешь свое дело, есть только три вещи, которые надо продумать. Расположение, расположение и еще раз расположение. Другими словами, важно не что ты собираешься делать, а где ты собираешься находиться. Именно так. Это также может быть и ответом на мой вопрос. Душу беспокоит только то, где ты собираешься быть. Ты собираешься быть в том состоянии, которое называется страхом, или в том состоянии, что зовется любовью. Где ты и откуда ты пришел, когда соприкоснулся с трудностями жизни? Так вот, в примере с двумя одинаково квалифицированными работниками один удачлив, а другой нет, не потому, что каждый из них делает, а потому, кем оба они являются. Одна личность – открытая, дружелюбная, заботливая, внимательная, неунывающая, уверенная в себе и испытывающая радость от своего труда, в то время как другая – замкнутая, сдержанная, равнодушная, невнимательная, раздражительная, и обиженная по поводу того, чем ей приходится заниматься. А теперь представь, что ты захотел бы выбрать еще более возвышенные состояния бытия. Допустим, ты выбрал великодушие, милосердие, сострадание, понимание, прощение, любовь. Что было бы, если бы ты отдал предпочтение божественности? Каким тогда был бы твой жизненный опыт? Вот что я скажу тебе. Бытие притягивает бытие и порождает опыт. На этой планете ты не для того, чтобы произвести что-либо с помощью своего тела. На этой планете ты для того, чтобы создать что-то своей душою. Твоё тело – это всего лишь инструмент твоей души. Твой разум – это сила, которая приводит в движение твою душу. И то, что у тебя здесь есть, – это орудие, которое используется в воплощении желания души. Чего же желает душа? В самом деле, чего? Не знаю, я тебя спрашиваю. Не знаю, я спрашиваю тебя. Так может продолжаться бесконечно. Так всегда и было. Погоди, минуту назад ты сказал, что душа стремится быть тобой. Это так. Значит, это и есть желание души. В широком смысле это верно. Но тот я, которого она ищет, очень сложный, многомерный, многочувственный и многогранный. У меня миллион аспектов, миллиард, триллион, понимаешь? Мелкое и глубинное, малое и большое, бренное и святое, суетное и божественное, понимаешь? Да, да, понимаю, вверху и внизу, слева и справа, здесь и там, до и после, хорошее и плохое, именно так. Я есть альфа и омега, это было сказано не просто для красного словца, это явленная истина. Поэтому стремящейся быть мною, душе, предстоит великий труд. Перед ней огромное меню бытия, из которого надо выбирать. И в данный момент она делает именно это. Выбирает состояние бытия. Да, и потом производит правильные и совершенные условия, в которых надлежит сотворить соответствующий опыт. Поэтому верно, что с тобой или через тебя не происходит ничего, что не служило бы твоему высшему благу. Ты хочешь сказать, что моя душа создает весь мой опыт, включая не только те вещи, которые я делаю сам, но и то, что со мной случается. Скажем так, душа ведет тебя к правильным и совершенным возможностям испытать именно то, что ты запланировал испытать. Тебе решать, что испытывать в действительности. Это может быть то, что ты планировал испытать, или что-то другое, в зависимости от того, что ты выбираешь. Почему я должен выбирать то, что я не хочу испытать? Не знаю. Почему ты должен? Ты имеешь в виду, иногда бывает, что душа желает одного, а тело или разум другого? Как ты думаешь? Но как может тело или разум переселить душу? Разве душа не всегда получает то, что она хочет? В широком смысле твой дух ищет того великого момента, когда ты полностью осознаешь его желание. И с радостью становишься единым с ними. Но Дух ни за что и никогда не навяжет свое желание нынешней, сознающий физической части тебя. Отец не станет навязывать свою волю сыну. Поступать так противно самой Его природе, и стало быть, это в полном смысле слова невозможно. Сын не станет навязывать свою долю Святому Духу. Поступать так значит идти против самой Его природы, и стало быть, это в полном смысле слова невозможно. Святой Дух не навяжет свою волю твоей душе. Поступать так, значит нарушать природу Духа, и стало быть, это в полном смысле слова невозможно. Вот здесь и кончается все невозможное. Очень часто ум действительно хочет оказать волевое давление на тело, и делает это. Точно так же и тело очень часто пытается контролировать ум, и ему это нередко удается. Но даже сообщать тело и разум не могут сделать ничего, чтобы контролировать душу. поскольку душа полностью лишена всяких потребностей, в отличие от тела и разума, которые ими перегружены. И поэтому она всегда позволяет телу и разуму идти своим путем. В самом деле душа не может иначе, потому что если ей предстоит создать сущность, каково являешься ты, и тем самым познать, кто она есть в действительности, то это должно быть только через акт осознанного волеизъявления, а не через акт бессознательного послушания. Послушание не является творением и поэтому никогда не приведет к спасению. Послушание – это реакция, в то время как творение – это чистый выбор, не непродиктованный и нетребуемый. Чистый выбор ведет к спасению души через чистое творение высшей идеи в каждый проявленный миг. Функцией души является указать свое желание, а не навязать его. Функцией ума является сделать выбор из его возможностей. Функцией тела является осуществить этот выбор. Когда тело, разум и душа творят вместе, в гармонии и в единстве, Бог проявляется во плоти. Тогда душа по-настоящему узнает себя на своем собственном опыте. И тогда небеса ликуют. Прямо сейчас, в этот момент, твоя душа снова предоставила тебе возможность быть, делать и иметь все, что необходимо, чтобы познать, кто ты есть в действительности. Твоя душа привела тебя к словам, которые ты сейчас читаешь, как и раньше она приводила тебя к словам мудрости и истины. Что ты сделаешь сейчас? Каким выберешь быть? Твоя душа ждет и с интересом наблюдает, как было уже много раз до этого. Я правильно тебя понял, что мой успех в жизни, я все еще пытаюсь говорить о своей карьере, будет предопределен состоянием бытия, которое я выбираю. Меня не заботит твой успех в жизни, это твое дело. Верно то, что когда ты за долгий период времени достигаешь определенных состояний бытия, трудно избежать успеха в том, чем ты занимаешься в жизни. Но ты не должен беспокоиться по поводу того, как делать деньги. Настоящие мастера – те, кто выбрал делать жизнь, а не деньги. Из определенных состояний бытия родится жизнь такая богатая, такая замечательная и такая изобильная, что жизненный успех просто перестанет тебя заботить. Ирония жизни состоит в том, что как только благополучие и успех в жизни перестают тебя заботить, путь для них открыт, и они приходят к тебе сами. Помни, что ты не можешь иметь то, что ты хочешь, но ты можешь пережить на опыте все, что у тебя есть.